Куда-то выбежали двое. Один тощий, в черном хитоне, с длинными волосами, распущенными по плечам. Другой толстый, как пифос. Септимию они сразу не понравились. Было что-то в их физиономиях зверское. И потом, стоило императору отвернуться, как они делали друг другу какие-то странные знаки. Но вот они ушли. Удалились рабы-носильщики. Одни чернокожие продолжали стоять, как статуи. Император, кажется, устал с дороги и прилег на бугорке отдохнуть. Заиграла музыка. Септимия это немало удивило, так как нигде не было видно музыкантов. Казалось, это были звуки невидимых флейт и лир, доносившиеся с неба. И вдруг, в нескольких шагах от Септимия, Приподнялось что-то круглое, словно крышка бочки, и показала взъерошенная голова. соглядатай подумал Септимий. И в этот момент снова показались те двое — длинноволосый и толстяк. Они шли на цыпочках, чтобы не разбудить императора. Но что у них в руках? Длинная, железная цепь. «Что же смотрят чернокожие? Может быть, они спят?» — лихорадочно думал Септимий. «Да это же настоящие злодеи! Они хотят заковать императора! Они подкрадываются к нему, как волки!» Блеснула цепь в руках Длиноволосого и упала на ноги спящего императора. И в это мгновение словно какая-то сила бросила Септимия на сцену. Удар был нанесен в челюсть — Злодей не сопротивлялся. Видимо, он не ожидал, что у императора найдутся защитники. Еще один удар в висок, и тощее тело, описав дугу, упало на подмостки Толстяк несколько мгновений в ужасе смотрел на неизвестно откуда взявшегося безумца и вдруг бросился на утек. Септиме не дремал. Одним прыжком он догнал беглеца и влепил ему такую затрещину — что тот перелетел через сцену и упал в оркестру. Весь театр встал на ноги. Публике понравился этот неведомый актер, внёсший столько жизни в мир театральных условностей. Зрители ревели от восторга. Крики сотрясали огромный зал. Ни одна пьеса не имела в Риме такого шумного успеха. И только Квинт Цицилий не разделял общего восторга. Он даже не встал со своего сиденья. Руки его дрожали. Лоб покрылся мелкими капельками пота. Один квинт Цицилий, казалось, понимал, что произошло непоправимое. «Что, если он убьет Нерона? Ведь он обещал с ним расправиться?» — думал с ужасом сенатор. Воодушевленный криками публики, Септимий метался по сцене. «Готовый уничтожить каждого!» кто посмеет поднять руку на любимого императора. Но сцена опустела. Чернокожие стуканы молниеносно исчезли. Один лишь суфлер с открытым ртом застыл в своем убежище, высунув голову из люка. септими ударил ногой по крышке люка и прихлопнул, соглядатая, как мышь. Теперь на сцене остался лишь один император, Видимо, он был настолько потрясен своим неожиданным избавлением, что не сразу опомнился. Так, во всяком случае, казалось Септими. Но к тому времени, когда Септимий расправился с Саглядатаем, император встал на ноги, сбросил массивные оковы. Они отлетели на несколько шагов и глухо ударились о подмостки. «А ну-ка, покажи кулак», — сказал император, — подходя к Септимию. Септимий, глупо тараща глаза, сжал ладонь и поднес кулак, чуть ли не к самому носу, властелина. Чудовище! С чувством неподдельного восторга произнес император. «Здорово ты их расшвырял!» Покосившись на актера, лежавшего в прежней позе у его ног, добавил с плохо скрываемым злорадством. «Этот!» Уже отыгрался, а ведь считался первым актером. И сколько ролей сыграл, сколько наград получил, все в руках фортуны. Зрители вопили, топали ногами. На сцену вышел Тигелин. — Уйми, народ, — сказал император коротко. — Объяви, что представление окончено. Пусть расходятся по домам. — Народ радуется, что ты вне опасности. Этот простой человек, — Тигелин указал на Септиме, не мог спокойно видеть, как императора заковывают в цепи, даже если это происходит на сцене. Настолько к тебе велика любовь толпы, божественной. — Да, народ меня любит, — самодовольно сказал император, и я плачу ему тем же. Стал бы я выступать на подмозгах, если бы не хотел доставить удовольствие римлянам. Даже в этом наряде персидского деспота я остаюсь их любимым нейроном. Им нравится, что император — великий артист. Этот старый болтунт, квинт Цицилий, уверял меня, будто я уроню свое достоинство — если покажусь на подмозгах. Ему стало поперек горла, моя слава. Вот ты и сам понял, божественный, кто тебе друг, сказал Тигелин, угодливо склонившись. Разве можно верить этим старым болтунам, похваляющимся знатностью рода? Юнец, впервые прибывший в Рим, более достоин твоей божественной милости, чем все они». Месть взяты. Ты прав, Тигелин. охотно согласился император. — Этот человек заслуживает награды. Объяви народу, что я дарю юноше четыреста тысяч сестерций, а ты возьми на службу претарианскую гвардию. Под охраной таких, как он, мы заживем, как боги. С этими словами император скинул маску. В глазах Септимия потемнело, словно его ударили доской по голове. На сцене стоял тот самый Буян, который прошлой ночью напал на сенатора.